глава 6 На новом месте кости быстро уснул. В шесть утра его разбудил алекс. После завтрака они собрали рюкзаки и погрузились в автобус. три путника один сопровождающий и водитель. Спустя два часа группа была в километре от сорняка. Водитель автобуса не рискнул подъехать ближе, а влияние чаще на здоровых людей ходили разные слухи. Костя стоял возле шоссе уходящего в гигантскую темно-зеленую стену, заслоняющую солнце. Вдалеке на горизонте она сливалась с облаками, напоминая громадный горный хребет. «Так, ребятки!» — обратился сопровождающий к путникам. «Включайте камеры и микрофоны! Дальше пойдете сами!» Костя, Саша и Миша с плотно набитыми походными рюкзаками за плечами вышли на связь со своими координаторами. Сопровождающий пожал каждому из них руку и сел в автобус. Отряд отправился вдоль шоссе. Через 10 минут путники оказались на опушке чаще, зеленым спрутом, охватывающий все видимое пространство. ⁇ Я что-то чувствую ⁇,⁇ сказал Костя в микрофон. ⁇ Чешется в голове, в ушах. Неприятно. ⁇ Да, гудит, мозг гудит ⁇ отозвался Миша. ⁇ Все в порядке ⁇,⁇ ответил Алекс. Это воздействие чаще. Оно не опасно. Продолжайте движение. Держитесь с дороги. ⁇ Как? ⁇ Удивился Костя. Прям туда? Да, раздвигайте Лианы и лезьте, как вчера на полигоне. Костя потрогал отросток Лианы, похожий на щупальца. Едва заметно Лиана потянулась к нему. Костя отпрянул. Ползет как муравей, неприязненно подумал он. Даже еще медленнее. Долго же она так будет землю опутывать? Первым в чащу проник Саша, раздвинув отростки. Следом двинулся Костя. Миша чуть помедлив последовал за ними. Заросли в чаще просматривались метров на 20-30, но пробираться вдоль дороги оказалось не так сложно. Ты там все видишь, что и я? спросил Костя. Да, а нам долго еще идти. Костян, ты и так все знаешь. Долго. Там дальше уже темно. Включайте ночное видение! приказал Алекс. Костя натянул огромные очки на глаза и нажал кнопку Как его учили. Он увидел все в черно-белом цвете. На полигоне не получалось создать абсолютную темноту, и эффект от прибора не был таким выразительным. Костя огляделся по сторонам, потом посмотрел на свои ладони. «Ого!» — пробормотал он. «Какое все? Ого!» Несколько часов они шли вдоль некогда проезжей части. Пару раз натыкались на раздутые бутоны, свисающие с толстых стволов сорняка. Бутоны эти они видели на фотографиях и прекрасно понимали, что внутри них таится смертельная опасность. Ни у кого из спутников не возникло желания изучить не раскрывшиеся цветки поближе. Их обходили стороной. Доведя отряд до деревни, координаторы дали команду двигаться южнее. Далее никаких ориентиров не было, но через 5 километров заросших сорняком полей и настоящих земных, опутанных лианами лесов, группа снова вышла на дорогу. Дороги были единственной возможностью не потеряться в чаще. Оказавшись на очередном шоссе, неизвестно в каком месте, путники двигались вдоль него до тех пор, пока не дошли до ближайшей деревни. Вернее, до указателя с названием населенного пункта. Тогда уже координаторы смогли определить точное местоположение отряда. Алекс принял решение устроить привал, чтобы отряд смог перекусить. До точки оставалось примерно 4 часа пути, и группе необходимо было восстановить силы. Путники зашли в заброшенный одноэтажный деревянный дом. Костя плюхнулся на кровать, Саша и Миша сели на пол напротив него. «Поставьте лампу отключите ночное видение, сказал Алекс. Путник вытащил из рюкзака небольшой прямоугольной формы фонарь, включил и поставил его на стол. В комнате стало светло. Костя оглядел помещение. Оплетённые лианами стены выглядели зловеще. «Попей воды и съешь один паёк», — Распорядился Алекс. Участники похода достали из рюкзаков провизию и принялись за трапезу. Приходите ко мне в гости, сказал Миша. Когда? спросил Костя. В 24-го. В среду? спросил Костя. Устроим пижамную вечеринку, сказал Саша. В четверг, в 24-го. Ну, я с Аней приду, а я с бабой Натой, сказал Саша. «У нас есть там шарик. Шарик-собака», — сказал Миша. «А вам сколько лет?» — спросил Костя. «Собака-старуха уже. Бабка. А у меня сырник умер. Хомяк тоже был старым. Только он не бабка, а дед был уже», — сказал Саша. «Мне пока еще двадцать», — сказал Костя. «Как поешь, Лек, полежи полчаса», — сказал Костя Алекс. «Хорошо». «Что хорошо?» – спросил Саша. «Лягу, полежу», – ответил Костя. «Я думал, хомяк умер. Это хорошо», – сказал Саша. «Нет, это грустно». «Я после работы на футбол пойду», – начал Миша. «Я мечтаю стать футболистом. Тетя говорит, что надо идти за своей мечтой. И я иду». «Я художник, и у меня много красивых картин. И даже чаще есть». Похвастался Костя. У меня выставка будет. А еще я хочу очистить мир от зла, но я не знаю как. И еще хочу, чтобы везде была справедливость. А я сделаю приют для животных, сказал Саша. А еще я играл в спектакле. Это моя мечта стать актером и собирать животных. Ну, на улице много собак, сказал Костя. И ворон, сказал Саша. Приют для ворон? «Да, в приюте можно жить собакам, вороном и...» Костя задумался. «В лесу ежей наловить», — сказал Миша. «Только их надо клещами хватать», — предположил Саша. «Клещи сделать, чтобы ежами не порезаться. Ежи острые». За окном зашелестели лианы, и кто-то стукнул в стену дома, а потом начал скрести по ней, будто напильником. Костя подскочил от неожиданности. Саша и Миша повернулись в сторону шума. «Костя!» — внятно и спокойно начал говорить Алекс. «Я видел здесь дверь. Открой ее. Костя суетливо окинул комнату взглядом, подбежал к двери и открыл. Включил налобный фонарь и осветил ванную комнату. «Зайдите туда!» — приказал Алекс. Путники забежали в ванную. «Закройте дверь и задвиньте шпингалет, если он есть!» Костя уставился на дверную ручку. Шпингалета не было, но был крючок. Парень услышал ругань Семёна Петровича через наушники. «Да не мешайте вы!» – крикнул Алекс. «Мы не мешаем!» – ответил Костя. «Да я не тебе! Закрой на крючок!» Выполнив приказ, Костя оглянулся на Сашу и Мишу. «Мне Коля сказал сидеть тут тихо!» – произнес шепотом Миша. «Да, не шуршите там!» – сказал Алекс. Из комнаты, где только что ели путники, раздался грохот. Будто кто-то раскидывал мебель. Вскоре шум стих. Дверь в их убежище начала трястись. «Тише!» – произнес Алекс. Ни звука!» – Костя закрыл глаза. Из-за двери раздался крик, похожий на медвежий рёв. Но тут же стих. «Некуда пойти!» – произнес кто-то за дверью человеческим голосом. «Там человек!» – шепнул Костя. «Молчи!» – крикнул Алекс. «Мать туфли новые купила», — продолжал кто-то говорить из-за двери. «Мать туфли красные купила». После этой фразы снова раздался душераздирающий рев. «Отец спать собрался». Прозвучал голос и снова заревел на весь дом. Существо проговаривало несвязные фразы, после чего орало или ревело. Так продолжалось около минуты, а потом все звуки стихли. «Он ушел? спросил Костя. «Я думаю, да, но пока сидим тут», — сказал Алекс. «Он как человек говорил», — тихо произнес Миша. «Это монстры чаще?» — спросил Костя. «Да. С ними нельзя встречаться. От них надо убегать». «Но занятиях вчера было по-другому», — шептал Костя. «Прислушайся, есть ли за дверью какие звуки», — сказал Алекс. Костя подошёл к двери и приблизился ухом к небольшой щели между дверью и косяком. «Ничего не слышу», — прошептал он. «Хорошо. Выключите фонари». В комнате стало непроглядно темно. «Отопри дверь и слегка приоткрой ее. Посмотрим, что там». Костя нащупал рукой крючок и откинул его. Слегка толкнул дверь и в ванну по диагонали пересек луч света, исходящий от их лампы. Лампа валялась на полу. Перевернутая кровать лежала в противоположном углу комнаты, а стол был разломан пополам. Костя приоткрыл дверь еще немного и просунул голову. «Надевайте ночное видение и выключайте лампу», — сказал Алекс. Путники сделали, как приказали координаторы. Они собрали остатки своих вещей, раскиданных по комнате, и выбрались на улицу. Покидая деревню, Костя чувствовал, что кто-то идет за ними. Ему мерещились непонятные шорохи и скрипы по сторонам а в голове у него крутились странные фразы, звучащие из уст ужасного порождения чаще.